Глава 1283. Словом постановить Дао. Не успело стихнуть тех слов Ван Булле, как из разрубленной на две воронки на весь мир прогремел оглушительный раскат грома. Между двумя воронками с треском вспыхивали алые всполохи. Раскаты грома постепенно усиливались. Очи императора в воронке ударом меча были разделены. Им же высунувшееся из нее лицо юноши было рассечено ровно посередине. С ростом числа молний воронки отчаянно пытались соединиться в одно. Наблюдавший за этим Ван Буэлэ поднял голову и посмотрел куда-то вдаль. Смотрел не на созданный мир, а за пределы каменной стелы. Один мимолетный взгляд было практически невозможно заметить, ибо мгновение спустя он вновь сосредоточил свое внимание на воронке. Его глаза сверкали, словно две льдинки. Он понимал, что уже использовал четыре реинкарнации да, у пяти элементов. Осталось только Дао дерева его эссенция, дао-основание и сильнейшее оружие в арсенале. Поэтому он хотел подгадать момент, чтобы реализовать весь потенциал дао-дерева. Четыре других стихии ослабили взгляд Императора настолько, что теперь он не обладал столь же сокрушительной мощью, как в начале поединка. Пришло время для дао-дерева. В следующий миг, пока две алые воронки еще тянулись друг к другу, Ван Боулэ поднял правую руку. Весь мир тут же отозвался рокотом, позади него выросло массивное дерево, Дерево жизненные санкции — шипы из черного дерева. Это угольно черное дерево испускало Ауру настолько древнюю, что начинало казаться, будто она зародилась бесчисленные годы назад. До начала времен! Она могла повлиять на пустоту и саму вселенную. С ней все как будто вернулось на много веков назад, в незапамятные времена. С появлением черного дерева во все стороны начали с треском бить черные молнии Постепенно они становились все больше и больше, пока полностью не заслонили собой небо. Звездное небо превратилось в воскресшее море. При взгляде наверх становилось понятно, что молнии излучали серьезную угрозу, а черное дерево в окружении потряскивающих молний спускало давление, способное всколыхнуть небо и сотрясти землю. Испускало первозданную силу, рожденную в начале жизни Вселенной, способную созидать и уничтожать. На фоне огромного черного дерева и жутких антрацитовых молний Иван Булев выглядел незначительной деталью, словно его и вовсе не существовало. Сторонний наблюдатель при взгляде на него пришел бы к выводу, что все его естество слилось с черным деревом. Черное дерево было им, а он являлся черным деревом. Ужасающая мощь сотрясала небо с землей и даже ничто мирокаменной каменной стелы. Все же в Дауда Меню сбросило с себя оцепенение после того, как на них упал взгляд императора. Все чувствовали себя так, будто каждый лично узрел бога, и теперь у них на душе разразилась настоящая буря. Вне зависимости от уровня культивации и уровня жизненной силы, всех охватила сильная дрожь. Выплеснувшиеся из мира каменные стелы аура не осталось незамеченной. Все во внешнем мире, кто наблюдал за ходом событий, стали серьезней. В это время стоящий перед черным деревом Ван Була несколько вдохов молчал, пока наконец медленно не опустил поднятую руку. Стоило руки опуститься, как пустота содрогнулась от ужасающего грохота, каменное столо задрожало, Черное дерево позади него, вокруг которого беспрерывно сверкали молнии, медленно двинулось в сторону алых воронок. Вблизи складывалось именно такое впечатление, но с большого расстояния становилось понятно, что черное дерево имело форму шипа. И сейчас он, треск молнии, мчался к юноше, «Неостановимый, непобедимый, невозможно увернуться». Объединяющиеся воронки не могли выдержать подобного. Ужасающее давление заставило их задорожать и помешало объединению двух половин. На обеих воронках начали появляться трещины. Глаза юноши с рассечённым лобом затравленно забегали. Он утром чувствовал страшную опасность и холодное дыхание самой смерти на своем затылке. Как будто он в обличии простого смертного оказался на голой равнине вдалеке от жилья в самый разгар зимы. Холод пробирал до самых костей. Воспоминания истинной сущности пробудились. В его разуме возникла сцена того, как давным-давно черный шип подавил его истинную сущность. «Тебе не подавить меня во второй раз!» Безумно проливел он. Юноша понимал, что времени на восстановление воронок не было. Он указал рукой на разрубленную надвое воронку и превратил их в две отдельные сущности. Теперь отдельно друг от друга вращались не половины, а две отдельные воронки. Что до него самого... Он тоже решился разделиться на две части, пока они сгущались, в двух алых воронках появились очи истинной сущности Императора. Юноша был готов заплатить любую цену, постепенно проступали смутные чертания огромного лица, похожего на лицо досточтимого бесконечности юношевалом наряде. Это была истинная форма Императора, черты лица были размыты, однако глаза сиели неугасающей силой. Эх, орёва юношевалом еще гуляла в воздухе, Огромное лицо императора открыло рот, словно собиралось закричать на шип из черного дерева, но в итоге получился беззвучный крик: От этого рева, в которой была вложена вся его сила, небесный свод раскололся. Казалось, он сражался не на жизнь, а на смерть. Неудивительно, что шип из черного дерева сдрожал, однако это не остановило его. Только в 30 метрах от алба он затормозил, будучи заблокированным могучей аурой императора. Подавление! Как только Черный шип остановился, Ван Бола снял печать со всех окон своего тела. Глаз, ушей, носа, и рта. Все клоны истока окружили его, сконцентрировали свою силу и вторили ему. Небо и земля отозвались рокотом, Звездное небо потрескалось. Черный шип пробился сквозь давление лица Императора и поразил его. Однако в этот момент огромный лик затуманился и превратился в юношевалом наряде. Больше он не напоминал безумца. «Азъесм, Император!» Спокойно объявил он. Сильнейший во всей вселенной, я, начало всех естественных законов, сразивший меня обречат себя на гибель. Его короткая речь состояла из 18 слов. После каждого лицо император тускнело. С последним словом, глаза императора засияли небывалым светом. Лицо пожартовало всю свою силу, поэтому его глаза потускнели. 18 слов обладали неописуемой мощью. Мир Каменной Стеллы содрогался, происходящее затронуло даже Великую Вселенную снаружи. Среди бесконечных естественных законов, похоже, появился еще один «Им была эта фраза». Эти слова соединились с десятью тысячами Дао, что отразилось на Мире Каменной Стеллы, а Мир Каменной стелы едва заметно повлиял на этот естественный закон. Эти слова были не просто законом, они постановили Дао.